Глава 4. Конец Вселенной. Мы можем видеть, как чашка падает со стола и разбивается на осколки, но мы никогда не увидим, как чашка складывается и возвращается на стол. Увеличение беспорядка или энтропии дает возможность отличить прошлое от будущего и придает таким способом времени определенное направление. Стивен Уильям Хокинг. С возникновением Вселенной нам все более-менее ясно. Господствующая теория Большого Взрыва отвечает на целый ряд вопросов, хотя и требует корректировки. Рассматривая эту концепцию, не стоит забывать, что это лишь одна из множества теорий образования Вселенной. Логично предположить, что если у Вселенной было начало, то должен быть и конец. Тепловая смерть. Если свою эволюцию Вселенной начала с небольшой точки, то будет ли она расширяться бесконечно или начнется обратный процесс сжатия до первоначальных размеров? По этому поводу существует огромное количество гипотез, порой противоречащих друг другу, от тепловой смерти до вселенского замерзания. Ниже рассмотрим несколько наиболее популярных в среде специалистов вариантов гибели мира. А что будет после смерти Вселенной? Сможет она, подобно птице Феникс, возродиться из пепла или все из ниоткуда появившееся, так и уйдет навсегда в никуда? Одной из первых теорий гибели Вселенной является гипотеза тепловой смерти, выдвинутая немецким физиком и математиком Рудольфом Клаузиусом еще в 1865 году. Вселенная рассматривается им как замкнутая система. Второй закон термодинамики гласит, что энтропия Вселенной будет стремиться к максимуму, следовательно, в ней со временем прекратятся все макроскопические процессы. Энтропия, говоря простыми словами, это мера хаоса. Чем меньше порядка и больше неопределенности, тем больше энтропия. В замкнутой системе при протекании необратимых процессов она может только увеличиваться. Для сравнения, в незамкнутых системах как увеличиваться, так и уменьшаться, а также оставаться без изменения. По мнению Клаузиуса, наша Вселенная является замкнутой системой, поскольку нет другой Вселенной, с которой бы она обменивалась энергией. А следовательно, все процессы здесь со временем должны полностью прекратиться. Вместе с тем… Ряд ученых утверждает, что гипотеза тепловой смерти ошибочна, так как второй закон термодинамики неприменим ко Вселенной в целом, а случайные флуктуации всегда будут поддерживать энтропию ниже максимума, принятого за идеал. Другие исследователи полагают, что Вселенную нельзя назвать замкнутой или незамкнутой системой, поскольку она бесконечна. А в бесконечных системах второй закон в принципе неприменим, либо в крайнем случае должен быть расширен. Вспомним, как СТО дополнило классическую механику. Большое замерзание. А что, если Вселенная станет расширяться бесконечно? Согласно все тому же второму началу термодинамики, полная энтропия системы будет возрастать. Со временем галактики распадутся на отдельные звезды, которые продолжат двигаться в бесконечном пространстве. Энергии не хватит для образования новых звезд. Вселенная будет становиться все темнее и холоднее, пока не придет в состояние термодинамического равновесия. Тут-то и наступит большое замерзание, или уже описанная, выше тепловая смерть. Вселенная остынет практически до нуля. Большой хлопок. В настоящий момент Вселенная расширяется, галактики разбегаются. Согласно закону Хаббла, состояние расширения Вселенной определяется ее плотностью. Если плотность ниже критической, то Вселенная продолжит увеличиваться в размерах. Если выше, то гравитационная сила остановит процесс разбегания галактик и повернет его вспять. Вселенная начнет коллапсировать, сжиматься, постепенно схлопываясь в черные дыры, которые в конце концов сольются в одну. Плотность и температура вырастут до бесконечности. В итоге, сингулярность, теперь уже после большого сжатия. Как видим, все начиналось с большого взрыва, а закончится большим хлопком. В целом, теория выглядит довольно стройно, но пока имеет место лишь расширение, а значит, до большого хлопка нам еще очень далеко. Большой разрыв. Познание мира есть познание самого себя, ибо человек – величайшая тайна, источник аналогии для Вселенной. Навалис. Еще одной версией завершения эволюции Вселенной является концепция большого разрыва, напоминающая гипотезу большого замерзания в гипертрофированном виде. Согласно теории большого взрыва, галактики со временем будут от нас удаляться со скоростью, превышающей скорость света. На самом деле здесь нет противоречия второму постулату СТО о том, что эта скорость предельна. Поскольку это материальные объекты, не могут двигаться со сверхсветовой скоростью, в то время как пространство способно расширяться или стягиваться с любой. Свет от далеких галактик не дойдет до нас, так как они будут удаляться со скоростью, превышающей скорость света, а значит наше ночное небо будет абсолютно черным. Со временем расширение станет настолько сильным, что оно разорвет не только галактику, но и Солнечную систему и даже атомы, из которых состоят тела. Вещество на последних стадиях большого разрыва перестанет существовать и наступит конец эволюции Вселенной. Ее просто больше не будет, как не будет вообще ничего. Большой отскок. Некоторые ученые придерживаются теории большого отскока. Вселенная переживает бесконечный цикл больших взрывов и больших сжатий. Каждое новое возникает в результате распада предыдущей. Мы живем в одной из точек этого постоянного цикла. Итоговым результатом большого взрыва будет сингулярность, которая закончится новым большим взрывом и очередным бесконечным циклом. Впрочем, последние экспериментальные данные, полученные при изучении реликтового излучения, показывают, что расширение Вселенной происходит с ускорением. Дальше, дальше, дальше. Наряду с выше существует еще ряд гипотез. Так, по предсказаниям группы ученых, через 5 миллиардов лет время закончится. Это произойдет внезапно. Пространство исчезнет, перейдя в более низкое энергетическое состояние, что повлечет разрушение Вселенной. Это следует из уравнения состояния темной энергии, о которой нам практически ничего не известно, и которая наряду с темной материей составляет около 95% Вселенной. Возможно, в момент Большого Взрыва существовали и другие формы темной энергии, а новые знания в корне перевернут наше сегодняшнее мировоззрение. Какой из описанных сценариев наиболее реалистичен? Как указывалось выше, все зависит от средней плотности Вселенной. Если плотность достаточно высока, то процесс расширения может повернуться вспять, и в этом случае преобладать будет теория большого сжатия. Если же во Вселенной недостаточно массы и тяготения на единицу пространства, то она будет расширяться бесконечно, пока не наступит большое замерзание или тепловая смерть. Критическая плотность составляет примерно 6 атомов водорода на кубический метр. Однако наши знания о Вселенной настолько незначительны, что все предположения о ее будущем лежат в области догадок и, возможно, останутся там навсегда. Интересные факты. В вакуумном состоянии. Считается, что все квантовые поля, за исключением поля Хиггса, находятся в вакуумном состоянии. Стремится к стабильности. Согласно законам физики, любая система стремится к стабильности. При этом она переходит от состояния с высокой энергией к состоянию с более низкой, пока не стабилизируется в некоем минимальном энергетическом состоянии. Применительно к квантовым полям оно называется вакуумным. И в стабильном. Поле Хикса находится в стабильном состоянии, но не в состоянии с наименьшей энергией. А значит, в любой момент может перейти в более низкое энергетическое состояние, что приведет к уничтожению огромной части Вселенной или даже к полной ее гибели. Когда остановится время? Некоторые ученые предполагают, что время не бесконечно. Рано или поздно, примерно через 5 миллиардов лет, оно должно остановиться. Никто не заметит этого. Мир просто внезапно застынет. Остановившееся время будет длиться вечно. И все останется навеки неизменным. Верится с трудом. Но эта теория не хуже и не лучше других. Конец галактик. Еще одна теория говорит о том, что в течение нескольких триллионов лет звезды и галактики подойдут к концу своего эволюционного существования. Газ и пыль в результате расширения Вселенной станут настолько разреженными, что не смогут формировать новые структуры. В космосе останутся только черные дыры, а спустя 1100 лет исчезнут и они. Наступит полный мрак и холод.